Глава 5. Чтобы убить темного мага, нужно думать как темный маг. Страя, где-то откопав лабораторные записи экспериментирующего чернокнижника и небольшой исследовательский журнал «Некроманта», наверняка думала именно так. Иначе объяснить количество и содержимое пометок на полях, сделанных рукой сестры, Виктор не мог. Но вот оценить их, признав, что как волшебница она во многом догнала Виктора до травмы, вполне. Все предлагаемые ей способы борьбы с той или иной магией выглядели вполне себе действенно, а то, что достигнувшая второго круга девочка местами умело использовала в своих рассуждениях заклинания четвертого, говорила о многом. Правда, в силу возраста она все равно не удержалась от некоторых рассуждений касательно того, как можно помочь темным магам. Но кто из нас не был ребенком? В любом случае, граф, случись ему узнать обо всем этом, не оставил бы страии выбора между светской жизнью и дальнейшим изучением магии, приковав бедняжку к скамье в библиотеке и предоставив лучших наставников как из числа магов рода, так и из внешних магов. Если же сводить все к практической пользе, то Виктор, изучив вдоль и поперек оба журнала, открыл для себя немало нового о темной магии в целом и проклятиях в частности. И признал, что темные искусства запрещены не просто так, ибо их вред не то что для окружающих, но и для самого мага очевиден. Не о дурости в своих головах темные стремились стать личами, Запретные чары увечили, уродовали и ранили их тела так, как не смог бы даже самый безумный из маньяков. И лишь мёртвой кости позволяли избежать этой участи, ибо боль для груды костей и концентрированной маны — понятие эфемерное и, можно сказать, психологическое. Единственное, о чем Виктор сожалел, так это о том, что именно о проклятиях информации в этих записях было до прискорбного мало. Удалось подтвердить только то, что от проклятия усердия с полпинка избавиться не получится, и чем больше срок пройдет, тем сильнее оно заглубится в душу. Ситуация вырисовывалась отвратительная. Виктор не мог избавиться от проклятия усердия в ближайшие годы, а потом его выкорчевывание станет еще более проблемным процессом. Так или иначе, но данное чтиво отняло у Виктора несколько вечеров а закончил он только за два дня до грядущего скромного празднества. Проклятый решил не изгаляться и подбросить дров в топку слухов, отменив традиционный выезд на охоту. Именно во время такого в прошлом году реципиент и сверзился с коня, разбив черепушку, отчего амулеты защитить не смогли. Они, конечно, залатали рану, да и подоспевший лекарь этому процессу подсобил. Да только настоящего подростка в теле уже не было. Очередное напоминание людям о том, что магии и горы золота не делают их бессмертными. Напоминание незамеченное и потому проигнорированное. Ха -ха. А ведь обладает тот Виктор хотя бы минимальной закалкой тела по методам Вирфортов, и подобное падение оставило бы, в худшем случае, шишку. Иронично? Нынешний Виктор считал, что очень иронично, ведь его сиятельство граф магию прям-таки боготворил, своими речами и мнением опуская Вирфортов ниже Плинтуса. И во многом из-за этого Виктор, краем глаза косясь на самозабвенно машущего мечом Грата, искренне не понимал, что такой многообещающий мечник забыл в графстве рода Бельвиус, исконной землемагов, презирающих все иные дороги самосовершенствования человека. Здесь не было известных мастеров, не было интересных вирфортом знаний, да и их самих можно было пересчитать чуть ли не по пальцам. А ведь всего в месяцы пути отсюда лежало королевство Орляки, не за красивые глаза, прозванные родиной богов меча. Наставники, академии, сражения и опыт — всего этого там было в изобилии. И даже правил там не просто самый влиятельный аристократ а входящий в десятку сильнейших людей на континенте мужик, который, казалось, вообще не планировал умирать, разменяв уже восьмой десяток и, по слухам, ничуть к этим летам не постаревший. Да, культура смуглых народов была уникальной и не всем нравилась. Но и кроме орлики существовали королевства и земли, в которых можно чему-то научиться. Те же скалы, за которыми обитали так называемые северные варвары. Целый народ, культура которых ставила во главу всего меч. Большой меч, правда, но ведь что-то подчеркнуть можно было и там, а силу варвары ценили больше золота, магии или знаний. И до них всего шесть недель пути, плюс пара недель на поиск проводника и преодоление самих скал. А последователь пути тела вроде Грата, возможно, этот путь пройдет даже немного быстрее». Сменив стойку и перейдя к следующей цепочке упражнений, совмещающих физическую нагрузку и движение с грубым управлением потоками маны, Виктор проморгался и, игнорируя рейс в глазах, впился взглядом в платинового умечника, клинок которого порхал с невообразимой скоростью. О навыках и умениях парень, к собственному сожалению, ничего сказать не мог по причине отсутствия опыта в вопросе, Но это неприятное чувство лишь подстегивало его желание научиться так же. Да Иману Град контролировал для Вирфорта и простолюдина прямо-таки виртуозно, как бы концентрируя ее на режущей кромке меча и даже на острие. Этот простой на словах маневр открывал перед Вирфортами недоступный прочим воинам горизонт — атаки на дистанции. Атаки мощные, стремительные и необычайно смертоносные, насыщенные маной не хуже какого-нибудь атакующего притения второго-третьего кругов. Правда, такие удары были очень прямолинейными, и всецело зависели от того, как именно Вирфорд ударит своим оружием, но для рыцаря третьего ранга это было колоссальным достижением. Обычно-то подобные товарищи обретали аналогичные способности на четвертом ранге, что плюс-минус равнялось третьему кругу магов, который, в свою очередь, считался той самой ступенью, что позволяло простому человеку претендовать на дворянство и все из этого вытекающее, вплоть до своей земли на службе у графа или даже герцога. Талантливые люди ценились, а гении ценились вдвойне. «Вас так привлекает меч, молодой господин!» С улыбкой произнес завершивший бой с тенью мужчина, прическа которого так и осталась близкой к идеальной. «Не уверен, что именно меч!» Виктор покачал головой, не переставая выполнять упражнения. «Просто, чем больше я наблюдаю за тобой, Град, тем сильнее понимаю, от чего наш род добровольно отказался. И какую силу бы представляла фамилия Бельвес, собрав под своим знаменем и магов, и рыцарей а в достаточном количестве, а не в нынешнем?» «У вас есть возможности это исправить, молодой господин». «Но меч... я долгое время наблюдал за вами, и теперь могу сказать, что он вам не подходит. Дело не в длине рук, как говорил капитан, а в вашей манере двигаться, в вашем... поведении...» Гарт на долю секунды задумался, явно подбирая слова. «Меч — это прямое столкновение, борьба, агрессия. Вас этого нет, что и неудивительно...» «Вы, молодой господин, обучались магии, а магии никогда не лезли на рожон». «Как будто в мире есть оружие, с которым мне не нужно будет приближаться к врагу», — хмыкнул Виктор, мысленно перебирая самые разные варианты. Родственниками мечей являлись рапиры, шпаги, палаши, сабли, фламберги, а ведь помимо мечей были еще копья и алибарды, секиры и топоры. Плюс десятки и даже сотни видов экзотического оружия, о которых Виктор и не слышал. Но все оно работало по одному и тому же принципу. Врага нужно было бить, предварительно к нему приблизившись. «Есть, молодой господин, это лук!» Едва эти слова дошли до адресата, как Виктор оступился и едва не упал. Граджа, глядя на ставшие особенно большими алые глаза и традиционно пугающее выражение лица третьего сына, лишь улыбнулся. Когда-то и он относился к идее использования кем-то лука с, чего уж греха таить, презрением. «Никогда не слышал о том, чтобы с луком можно было чего-то добиться». «Тем не менее, это возможно. Я лично знаком с верфортом использующим лук и метательные ножи». «Она самоучка, но достигла второго ранга и успела не единожды повалить меня на лопатки, а я, молодой господин, на один ранг выше», — посчитал нужным пояснить свои слова рыцарь. «Собственно, ее возвращение я и жду для того, чтобы обратиться с советом по поводу проявления стихии у вашей маны. До да травмы этого ведь не было, верно?» Виктор кивнул. Будь иначе, и такую особенность в семье потомственных магов заметили бы еще в детстве реципиента. Это <coughs> распространенная особенность среди вирфортов? Нет, молодой господин. Подобные вам вирфорты элементалисты, встречаются очень редко, и чаще всего этот талант раскрывается годам тридцати, не раньше. Проклятому дорогого стоило удержать лицо и не начать ликовать во всеуслышание. Дополнительный источник силы, полученный намного раньше обычного, всегда приятен. «По этой же причине информации до смешного мало, и вы не смогли ничего найти в библиотеках. Многие за всю жизнь ни разу не встречаются с Вирфортами, порабощенными стихией». «Погоди, погоди!» Виктор твердо встал на ноги, отряхнул ладони и прищурился. «Порабощенными?» «Так говорят потому, что элемент практически невозможно контролировать». Я особо не интересовался этим вопросом, но Кларисе, например, крайне сложно сдерживать свой огонь. Разрушительная и при этом крайне неудобная стихия. Понимаю, звучит паршиво. Виктор и правда понимал, насколько глупым может быть использование пламени в некоторых условиях. В пещерах и подземельях, например, можно навредить не только врагу, но и друзьям. Да и засаженную деревню или поле с пшеницей. Спасибо никто точно не скажет. Но если маги могут худо-бедно, но потушить пламя, воспользовавшись контраэлементом, то что с этим делать Вирфорту, у которого мана такая сама по себе? Вы даже не представляете, насколько молодой господин. Мужчина ностальгически улыбнулся. Но скажите, мне пытаться свести вас, или же оставить все в рамках пары вопросов? «Пытаться. Золотом я потенциального наставника не обижу. А другого Вирфорта с элементом, боюсь, в графстве можно будет искать годами». С невиданным ранее энтузиазмом заявил Виктор ван Бельвюс, на лице которого расцвела предвкушающая улыбка. Встретить человека, объединяющего в себе и Вирфорта, что-то понимающего в его элементальной проблеме. И лучника было сродни манне небесной. И пусть даже с луком ничего не выйдет. Из первых уст узнать о пропитанной стихии и мане, Виктор был обязан. Ведь он ничего об этом не знал, Деймос да не знал, да и в библиотеках сходу не нашлось вообще ничего по теме. Вот и верь после этого в то, что род Бельвеос обладает самой крупной и обширной магической библиотекой. В таком случае я уже сегодня встречусь с Кларисой. Она уже должна была вернуться в город, так что к завтрашнему утру ее ответ будет у вас. «Но я должен заранее предупредить вас о том, что она очень... <кхм> эксцентричная девушка». «Я и сам не подарок, Град. По сути, ты первый человек, не считая Страи, который при взгляде на меня не дергается, словно дьявола завидев. Даже во взгляде отца мелькало что-то такое». Парень продемонстрировал свою фирменную ухмылку, которой так боялись вообще все окружающие. Однажды Виктору надоела реакция служанок на его лицо, и он, выловив одну молодую девушку, спросил, почему его так шугаются. Ответ оказался прост. Пусть на расшифровку сбивчивой, заикающейся речи и ушли некоторые усилия. Ухмыляющийся или даже просто улыбающийся Виктор Ван Бельвиус выглядел не лучше чернокнижника размышляющего о грядущих жертвоприношениях и разделе еще живых девственниц. «Внешность и образ — это одно, а вот поведение и манеры — вы сами все увидите, молодой господин». Как-то плавно Град вернулся к отработке приемов меча, а Виктор продолжил мучить собственное тело, подвергая себя все большим и большим нагрузкам. В отличие от прочих рыцарей-наблюдателей, Град не стеснялся советовать и даже вносить конкретные коррективы, призванные усложнить третьему сыну графа тренировки и сделать так, чтобы он сразу начинал привыкать к наиболее серьезным нагрузкам. Он-то отлично видел, что Виктор пытается себя именно что измотать, не отлынивает и тело во время тренировки не жалеет. Уже после он, может, придаст соблаженной неге, Но и тут все в пределах допустимого. За целый год своей службы народ Бельвиус, Град, не услышал ничего порочащего честь у вечного графского сына. Доходило до того, что среди неблещущих умом служанок Виктор вообще прослыл импотентом по той простой причине, что нормальный мужчина не сможет сопротивляться так долго. А в самоконтроль это недалекое бобье, естественно, не верило. Так или иначе, но прямо сейчас на тренировочной площадке занималось двое людей, каждый из которых горел своими мечтами, стремлениями и желаниями. Но если у одного все шло по плану, то жизнь второго походила на минное поле. Одна ошибка, и ноги уже лежат отдельно от тела, а правая рука повисла на ветке ближайшего дерева. И лишь недавно плотная дымка неопределенности, из-за которой Виктор не видел низги, начала рассеиваться, позволяя парню ступать все более и более уверенно.